Немного, однако, спустя все это почти внезапное происшествие заставило меня даже очень задуматься. Конечно, обошла обошлась недорого совсем, с гробиком, с погребением, с доктором, с цветами и с платой Дарьи Родионовне 30 рублей. Эти деньги, отъезжая в Петербург, я наверстал на присланных мне на выезд Версиловым 40 рублях и продаживаю кое-каких вещиц перед отъездом, так что весь мой капитал остался неприкосновенным.